Глава 10. Взглянув на разложенные на столике в крохотных чашках мел, уголь, толчёную краску, я скривилась. Ни одному визажисту не приходилось работать со столь ужасными средствами для макияжа. Сюда бы мою косметичку. Но чего нет, того нет. Добавив немного воды, я развела краски, и проверила их на своей ладони. Взяв кисточку, сделанную из хвоста неведомого пушистого зверя, припудрила лицо и аланты, а потом стала наносить макияж. Я работала медленно и осторожно, впервые за долгое время получая удовольствие от своего занятия. И пусть краски казались непривычными, а кисточка слегка дрожала в моих пальцах, мне казалось, что время повернулась вспять. Что не было ни вечеринки у Виталика, ни кладбища, ни перемещения в другой мир, что я опять в своей квартире и собираюсь накрасить подругу, которая собирается на свидание, и мне хочется сделать это как можно лучше. Минуты текли одна за другой. В комнате царила уютная тишина, это меня вполне устраивало. Не могу работать, когда шумят. Наверное, и Аланта почувствовала это, потому что когда к нам заглянула служанка, а затем управляющий бьют, она отослала их нетерпеливым жестом. Стоявшие на полке часы гулко пробили 11 раз. Вздрогнув от неожиданности, я окинула лицо своей клиентки придирчивым взглядом, а затем попросила её взглянуть в зеркало. И Аланта с жадным любопытством смотрела на себя. А я, вытирая руки полотенцем, думала, что не расстроюсь, если ей не понравится. Я старалась, как могла. Это просто невероятно, выдохнула и Аланта. Ты настоящая магичка. Кто научил тебя делать лицо таким красивым? Я поклонилась у знак благодарности и чтобы уйти от ответа. Приятно, когда человек преображается на твоих глазах. Но слова насчёт магички явно лишние. Я заметила, как сузились глаза у управляющего Бьюта, появившегося в дверях. Окинув меня цепким взглядом, он подошёл к хозяйке Занков, чтобы поцеловать ей руку. И замер на месте, прежде чем неуверенно произнести: "Моя леди, вы просто ослепительны, я восхищён. Вчера и неделю назад вы говорили то же самое, Бьют." Нахмурившись, сказала Иоланта: "А ведь я выглядела куда хуже, признайтесь". Управляющий приступил с ноги на ногу: "Моя госпожа, вы всегда прекрасны. Просто сегодня добрая девушка смыла с моего лица всё лишнее, так же как смахивают пыль с серебряных зеркал". Бьют снова, одарил меня неприязненным взглядом, и я пожалела, что не ушла сразу. И вообще решила помочь ей Аланте со сменой имиджа. Советывала же мне матрёна Оспина не выделяться. А я что делаю? Какая ловкая девица. Жаль, что раньше подобных талантов за ней не наблюдалось. Чего ждёшь? Это уже ко мне. Ступай на кухню. Клеманс давно тебя ищет. Управляющий нервно провёл рукой по серебряной цепочке, висевшей на груди. В солнечных лучах блеснул необычный кулон в виде змеи, кусающей собственный хвост. На языке вертелось пара извивительных фраз, но я сдержалась. Поклонившись, я направилась к выходу, когда раздался голос Эланты. "Постой!" помедлив немного, девушка добавила. "Ты так чудесно меня накрасила, а я даже не знаю твоего имени". "Мая, госпожа" Прекрасно. А что ты ещё умеешь, моя? Убираться в комнатах, гладить одежду, шить? Да, госпожа. И я не понимала, к чему этот вопрос. Что ж, тогда ты будешь моей новой горничной. И Агаланта хлопнула в ладоши, как ребёнок, получивший новую игрушку. Станешь делать меня красивой каждый день. Я подумала, что моё согласие ей не требуется. Решила сделать из незнакомой девчонки горничную. Значит, так тому и быть. На возражения Бьюта, высказанные в полголоса, леди только пожала изящным плечиком. Я так хочу. Я все же хозяйка этого замка, Бьют. Пусть и нахожусь под вашей опекой. Красный от гнева управляющий выбежал из комнаты. Проводив его растерянным взглядом, я подумала, что нажила себе врага. Вряд ли Бьюта интересовало, сколько служанок у хозяйки замка, одной больше, одной меньше. Это ничего не меняет. Но своего унижения он не забудет, и не в силах ответить Теланте, отыграется на мне. Не волнуйся, словно прочитав мои мысли, произнесла хозяйка. Ты будешь подчиняться только моим приказам. Бьют только мой управляющий, а не муж или отец. Жаль, конечно, что король назначил именно его. И мне тоже, вздохнула я, отправляясь на кухню, чтобы рассказать Клеменс о переменах в моей судьбе. Искренне за меня порадовался только Перси. Пожав мне руку, он пожелал удачи на новой работе. Но в его глазах промелькнула печаль. Я понимала почему: теперь мы с ним не сможем видеться так же часто, как раньше. Горничная леди и Аланты не будет приходить на кухню каждый день. А пастуху нет доступа во внутренние покои замка. Я догадывалась, что нравлюсь Перси, и жалела только о том, что он не тот мужчина из зеркала, которого показала мне матрёна Оспина. Насколько всё было бы проще, окажись он тем самым человеком. С другой стороны, Некрасиво играть с чужими чувствами, если не можешь на них ответить. Если мы не будем встречаться, Перси скорее меня забудет. Кухарка Клеменс, проворчав что-то неразборчивое про ловкиех девчонок, которые знают, как понравиться госпоже, вернулась к своим делам. Она месила тесто для пирога. И я почти не покривив душой, призналась, что мне понравилось работать на кухне. Я многому научилась у нее. Женщина смягчилась и неловко обняла меня за плечи. Ты хорошая девочка моя, поэтому я хочу тебя предупредить. Будь осторожна. Хоть госпожа Иоланта и считается наследницей, она должна подчиняться опекуну. А Бьюту нравятся симпатичные малышки вроде тебя. Не ссорься с ним, или тебя вышвырнут из замка. Понимаешь, о чём я? Иногда проще одну ночь перетерпеть, чем лишиться работы и крыши над головой. Я только скрипнула зубами. А чего тут не понять? Мужчины везде одинаковые. В нашей фирме рассказывали о девчонке, которая посмела отказать заместителю генерального. Тот мужчина видный, к нему девушки сами липли в надежде на помощь с карьерой и подарки. И вдруг Нашла коса на камень. В итоге, спустя пару дней, появился приказ об увольнении новенькой, да еще с плохой характеристикой. Не знаю, что дальше случилось с этой девушкой. Надеюсь, она нашла новое место и забыла свою неприятную историю. Но это в моем мире, который сейчас кажется недостижимой мечтой. В Эрите, тем более в замке, находящимся вдали от столицы другие правила. Здесь явно никто не слышал о свободе выбора и правах человека, и управляющий полновластный хозяин. Ох, надеюсь, я ему не приглянулась, потому что, несмотря на все доводы рассудка, не смогу лечь с ним в постель. Лучше сбежать из замка и отправиться путешествовать по Эриту. Майя, не дури. перебил меня внутренний голос И далеко ты уйдёшь в одиночестве, без денег, без тёплой одежды и еды. У тебя даже карты Эрита нет. Так что до столицы ты не доберёшься. Хочешь умереть в лесу или попасть к разбойникам? Всё равно уйду, упрямо вздохнула я. А потом решила, что зря расстраиваюсь. Бьют не обращал на меня внимания, пока я работала на кухне. Может И сейчас пронесёт. Мои обязанности в качестве горничной оказались несложными. Утром разбудить леди Иланту и подать ей в комнату чай со свежими булочками. Потом причесать девушку, выбрать для неё платье, ленты, украшения, в зависимости от того, остаётся ли она в замке или отправляется в гости. Прибраться в комнате, смахнуть пыль с мебели. Иногда решить кружевной воротничок к платью или пуговицу. Словом, ничего сложного. После тяжёлой работы на кухне это казалось мне детской игрой. И Аланта оказалась именно такой, как рассказывали Клеменс и Перси. Доброй, искренней, немного простодушной и любящей поболтать. Она не подчёркивала разницы в нашем положении и даже отдавая приказания, говорила мягко. и ласкова. Очень скоро я узнала все её тайны. Она боялась совершеннолетия и грядущего замужества, потому что супруга ей собирался найти король. Мысли о том, чтобы воспротивиться его воле или хотя бы возразить, не приходило ей в голову. В то же время, девушка часто вздыхала и часами сидела у окна, глядя вдаль. На её щеках вспыхивал румянец, Потом она моно так же резко бледнела. Часто заправляя по утрам её кровать, я находила мокрую подушку. Несложно было догадаться, что моя хозяйка влюблена. Как-то раз, зайдя в комнату, я заметила в её руках медальон. Она смотрела на него, не отрываясь, и на её щеках блестели слёзы. Услышав шаги, девушка захлопнула медальон и спрятала его в карман платья. Извинившись, я взяла её платье, которое собиралась отдать в прачеки, и хотела выйти, когда Иоланта остановила меня движением руки. Скажи, Майя, ты кого-нибудь любишь? М-м, протянула я, не знаю, что ответить. Как и у других девушек в моей жизни были увлечения, но не серьёзные. Часто случалось так, что мне нравился человек, а я ему нет, или наоборот. вспомнить хотя бы Виталика. Но серьёзных, глубоких чувств, когда ты готова бежать за мужчиной по раскалённым углям, я так и не испытала. Подруги говорили, что я слишком холодная и рассудительная, живу не эмоциями, а разумом. Но, наверное, я просто не встретила своего человека. Не повезло. Ясно. По своему поняла моё молчание и Аланта. Не хочешь говорить. Невольно улыбнувшись, я представила, как рассказываю девушке из чужого мира о менеджере Виталике, о Косте, который водил меня в кино, или Женя, с которым мы недолго встречались в универе. И сразу же возникнут вопросы: что такое фирма, кинотеатр, интернет и многое другое. Госпожа, всё не так просто. Сейчас я никого не люблю. А то, что было раньше, осталось в прошлом и вряд ли вернется. Вздохнула я, ощутив приступ ностальгии. Мне вдруг отчаянно захотелось вернуться домой. Издалека даже Виталик казался милым и обаятельным юношей, разве что хитрым и жадным.